К неудовольствию Эмбер, они так и подскочили, когда она назвала им свое имя. — Миссис Сент-Клер, — повторил Уилл Уиглсуорт, некрасивый, рябой молодой человек. — Клянусь, мне знакомо это имя, мадам. А тебе, Фрэнк, разве мы не встречали где-то миссис Сент-Клер? — Да, конечно, уверен, что встречали, мадам. Интересно, где же это могло быть? — Вы не были в Банстед даунс в прошлом году? — Вот черт! — подумала Эмбер. — Ведь если эти два дурака узнают, кто я такая, и об этом услышит мистер Денджерфилд, у меня останется шансов не больше, чем у жителя Луны. Но она мило улыбнулась джентльменам. — О, нет, я уверена, вы меня с кем-то путаете. Никто из вас не кажется мне знакомым. А я бы никогда не забыла, если бы видела вас прежде, оба восприняли эти слова как комплимент, заулыбались, сняли шляпы и поклонились: ваш слуга, мадам. Но даже и после этого они не переменили тему разговора, вероятно, от того, что больше им не о чем было говорить. Фрэнк спросил: не бывало ли она в Мэл? А Уилл стал уверять Фрэнка, что они видели Эмбер в гостиной. Она все отрицала и обдумывала способ оторваться от них. Но тут подошел мистер Денджерфилд и заговорил с ней. — Вы очень хорошо выглядите, мадам. — Надеюсь, ваша лихорадка прошла? Эмбер сделала реверанс, улыбнулась и подумала, как бы она хотела, чтобы... Кифен и Уиглсорт испарились, как облачко дыма. Пока Эмбер и мистер Денджерфилд разговаривали о погоде и вкусе минеральных вод, оба фронта возились со своими ленточками, расчесывали волосы гребнями, закатывали глаза, очевидно желая, чтобы этот старикан поскорее убрался отсюда. Но когда Эмбер представила их Денджерфилду, ее очень позабавило, как резко изменилось их поведение. Теперь она убедилась в правильности своей догадки о том, кем они были на самом деле. — Сэмюэль Денджерфилд, сэр, — повторил Уилл сорт и оба они насторожились. — Я знавал Боба Денджерфилда. — То есть мы встретились однажды в доме общего знакомого. Он из большой купеческой семьи. — А вы, сэр, не родственник? — Я отец Боба. — Ах, вот что! Подумает только Фрэнк. Отец Боба. — О, замечательно. Передайте, пожалуйста, привет Бобу, сэр, когда вернетесь в Лондон. — Благодарю вас, джентльмены. Передам. Эмбер нервничала. Она вовсе не хотела, чтобы они продолжали разговор, выясняя ее личность в присутствии мистера Денджерфилда. — Извините меня, джентльмены, но мне пора возвращаться к вашим услугам, сэр. Она снова сделала реверанс мистеру Денджерфилду, но когда собралась уходить, два франта стали настаивать, чтобы она позволила навестить ее. — Честное слово, Уилл, — сказал Фрэнк кифин как только они отошли подальше от мистера Денджерфилда. — Подумать только, мы встретили здесь отца Боба. Он, кажется, ваш близкий знакомый, миссис Сент-Клер? — О, нет! Мы познакомились, когда у него украли карету с лошадьми, и я предложила ему свою. Уилл сердился Господь всемогущий! До чего ж дошли разбойники в наше время? — Это просто варварство! Они ни перед чем не останавливаются. Напасть на такого человека, как мистер Денджерфилд? — Да, варварство! — согласился Фрэнк. Эмбер остановилась на пороге своего дома и стала прощаться. В это время Уиглсорт, внимательно рассматривавший ее лицо, вдруг радостно щелкнул пальцами — Теперь я знаю, кто вы, миссис Энклер. Вы — актриса в Театре Его Величества. — Ну, конечно, вот вы кто. Я же говорил, что где-то видел вас раньше, мадам. Но почему вы скромничаете? Ведь большинство актрис... — Актриса? — протестующе воскликнула эмбер Боже, да как вам это пришло в голову? Возможно, я напоминаю одну из них. Но ведь у них это обычное дело — стараться походить на благородную даму. Они сами говорили мне. — Нет, джентльмены, вы ошиблись. Уверяю вас, дальше партера я к сцене не приближалась. А теперь до свидания джентльмены. Но по веселым взглядам, которыми они обменялись, по их улыбочкам, когда они кланялись, она поняла, что отнюдь не убедила их. Закрыв дверь, Эмбер прислонилась к ней спиной и тихо присвистнула. «Черт бы побрал этих дурней пустоголовых! Я должна как-нибудь отделаться от них!» Вечером они явились пригласить Эмбер пойти с ними в игорный дом. Первым ее желанием было отказаться. Но потом она подумала, что, возможно, там ей удастся поймать их на чем-нибудь и напугать так, что они забудут дорогу в Уэллс. И она согласилась. По дороге Фрэнк Киффин предложил зайти к мистеру Денджерфилду и пригласить его. Вероятнее всего, бедный старик скучает в одиночестве. И хотя, видит Бог, мне отнюдь не улыбается играть вместе со старой перешницей, не могу допустить, чтобы отец Боба томился от скуки. Но Эмбер совсем не хотела, чтобы мистер Денджерфилд узнал, что она актриса. — Мистер Денджерфилд не играет в карты, джентльмены. Он их видеть не может и относится к ним, как квакер к попугаю. Вы же знаете этих старых пуритан? Мужчины казались разочарованными, но согласились. У столов и горного дома собралось... Меньше двух десятков человек, из них большинство местных жителей, которые ставили лишь по несколько пенсов или шиллингов. Некоторое время Эмбер и ее спутники наблюдали за игрой. Наконец, Фрэнк Киффин предложил испытать судьбу в игре в кости. Дайс, уверили они Эмбер, самая безобидная игра в мире. И удача зависит только от ловкости рук. — О, господи, джентльмены! — воскликнула Эмбер, удивлённо и застенчиво. — Ведь я не умею играть. Я пришла только посмотреть и что составить вам компанию. Я и денег не беру с собой, когда путешествую. Это понравилось мистеру кифину И очень разумно поступаете миссис Сенклет. В наше время путешествия — опасное предприятие. — Позвольте мне одолжить вам 10 или 20 фунтов, — сказал мистер Киффин. — А то просто смотреть — это скучное занятие. Эмбер сделала вид, что колеблется. — Ну, я даже не знаю, стоит ли. — Что вы, мадам, почему бы нет? — И не будем говорить о возврате с процентами, прошу вас. Только негодяй может принять процент от такой прекрасной дамы, как вы. — Какой же вы галантный джентльмен, мистер кифин сказала Эмбер. — А сама подумала, что если они не хотят процента, значит у них на уме что-то другое. Киффин у сорт вытащили из карманов великое множество блестящих шиллингов и высыпали их на стол перед Эмбер. Ни гинеи, ни пенни, никакой другой монеты среди денег не было — поэтому для Эмбер не составило труда догадаться, что этих двоих наняли фальшивомонетчики, чтобы они отмывали изготовленные шиллинги. Эмбер проиграла несколько фунтов, затем прекратила игру, пообещав, что пошлют в свой банк записку немедленно, так что они смогут получить долг по возвращении в Лондон. Но имейте в виду, миссис Сен-Клерк, — сказал Уиглсуорт перед тем, как они расстались. — Мы не примем ни пенса в качестве процентов. Ни пенса? Эмбер внимательно осмотрела некоторые монеты и убедила, что это черные собаки, специально обработанные оловянные диски. Они выглядели и даже звенели совсем как настоящие, как и те, которые делал фальшивомонетчик, живший на третьем этаже в доме матушки Красной Шапочки».